Глава двадцать шестая. «Утес Сеньки Разина». Ленька подходит к отвесной стене обрыва и, поплевав на ладони, быстро карабкается наверх, ловко перешагивая от одного корня к другому. Из-под ног его сыплются на голову динки, колючий песок и сухие комки глины, но она молча зажмуривается, стараясь не отстать от своего товарища. Оторванная оборка платья волочится за ней, цепляясь за корни и чахлые кусты. Поднявшись наверх, Ленька присаживается на корточки и протягивает Динке руку. «Ну, вылезай!» «Распустила павлиний хвост и ползешь. Эдак и сковырнуться можно. Обвяжи его вокруг себя или за пояс заткни», — советует он. Динка поспешно привязывает к поясу оборку. Она боится, что Ленька раздумает брать ее с собой и, заглядывая ему в глаза, робко торопит. «Пойдем, Лень!» Ленька молча встает и идет по краю обрыва. Чуть приметная трубка вьется между кустами. Подмытая ливнями, она иногда обрывается, и вместо нее торчат из земли голые корни поваленных деревьев. Иногда, отходя от края, тропка теряется в кустах колючего дерна с круглыми, как шарики, зелеными ягодами. Ленька раздвигает кусты и, смыкаясь за его спиной, они больно хлещут Динку по лицу и по плечам, но она не жалуется и, крепко сжав губы, продирается за Лёнькой, обрывая платье и царапая руки». Босые ноги ее исколоты, а тропка все бежит да бежит, то круто поднимаясь на гору, то падая вниз, а слева, освещенная ярким солнцем, блестит Волга, ослепляя глаза и с мягким шелестом накатывая на берег волны. Динка спотыкается и на ходу вытаскивает из босых пяток колючки, «Но если нашелся человек, который может показать ей утес Стеньки Разина, то надо идти и молчать, хотя бы со всех сторон вонзались в нее колючки», — думает усталая Динка. Аленька идет да идет, не оглядываясь и словно не замечая следующей за ним по пятам Динки. Крутой обрывистый берег вдруг рассекается надвое, образуя между двумя половинами глубокую трещину. Ленька обходит опасное место и снова идет по краю обрыва. Берег поворачивается. Пристань с баржами и пароходами уходит из глаз. Ленька останавливается, раздвигает кусты и оглядывается назад. «Вот утес Стеньки Разина, гляди!» Динка протискивается вперед и становится с ним рядом. Один только шаг отделяет их с Ленькой от глубокой пропасти. Земля в этом месте круто обрывается, и огромный, как остров, кусок обрыва стоит совсем отдельно, окруженный со всех сторон широкими провалами. В середине его пожелтевший от времени и поросший диким мхом утес. Рядом с ним лежит поваленная грозой дерево, Голые ветки его простираются над берегом и тянутся к воде, словно черные высохшие руки мертвеца. Удинки захватывает дух от любопытства и страха. Вцепившись в руку Леньки, она заглядывает в пропасть. Далеко-далеко виден каменистый берег, вода подходит почти к самому обрыву и, смывая с него желтую глину, шумом отбегает назад». «Вот это и есть утёс Стеньки Разина!» — тихо и убежденно говорит Лёнька. «И стоит много лет, только мохом одет», — припоминает очарованная Динка. «Лёнь, Лёнь, а как же пройти туда, на этот камень?» — спрашивает она с замиранием сердца. Лёнька усаживается на траву и задумчиво жуёт травинку. «Я знаю, как, только не скажу». «Почему не скажешь?» – шепотом спрашивает Динка. «Потому не скажу», – медленно говорит Ленька, – «что ты, девчонка маленькая, сболтнешь кому-нибудь, похвалишься и выдашь это место». «Не похвалюсь я, Лень, не выдам я», – лихорадочно цепляясь за него, уверяет Динка. «Разве я сыщик какой-нибудь? Я не сыщик, нет». В голосе ее слышится обида и гнев. «Я не сыщик!» — топая ногой, кричит она на Леньку. «Хорош сыщик!» — усмехается Ленька, забавляясь ее гневом. «Сыщик — это Надпинкертон. Пять копеек за выпуск. А ты куда годишься с оборкой энтой? Ну, чего разобиделась? Занузистая какая. Утес ей понадобился. Ну, прыгай головой вниз». Динка тоскливо оглядывается на камень. Леньке становится жаль девочку. «Ладно», — мрачно говорит он, — «я поведу, только слышь, макака, задумал я убечь от хозяина. Одеться мне некуда, кроме этого места. Скажешь, кому пропал я?» Динка отчаянно мотает головой. «Ну, посиди тут». Ленька раздвигает соседние кусты, расшвыривает кучу валежника, отодвигает в сторону тяжелой камни и вытаскивает из земли широкую крепкую доску. Подтащив ее к краю обрыва и перекинув через трещину, он долго пробует крепость доски ногой, потом смело шагает на середину и, схватившись за ветку сухого дерева, перепрыгивает на утес. «Вот как я весело», — говорит он, глядя на оробевшую Динку. «Теперь можешь идти. Тут твоих три шага, не больше. Только вниз не гляди. Боишься?» «Боюсь», — сознается Динка. «Ну, боишься, так посиди маленько. А обвыкнут у тебя глаза, тогда и перейдешь». «Ладно», — соглашается Динка, усаживаясь на край доски. «Как же атаман переходил туда?» «Тоже по доске?» «Или просто прыгал», — думает она. «Наверное, просто разгонялся и прыгал. Ноги у него большие, длинные, а у меня ноги маленькие и не очень длинные. Мне не допрыгнуть, а надо по доске». Ленька дважды переходит на обрыв, потом обратно на утес, проверяет доску. «Ну, обвыкли глаза», — спрашивает он. «Нет еще», — вздыхает Динка, «доска-то, она качается». Ну, а что ж такого, это ведь не исходни, но ну, обвыка еще, соглашается Ленька и снова переходит на утес. Остановившись на самом краю его, он выжидательно смотрит на Динку и, вытянув почти до середины доски руку, ободряющий говорит Вот и рука моя, шаг шагнешь и хватайся динка крепко сжимает зубы и встает на доску но взгляд ее падает вниз и она снова усаживается на обрыв ну что ж ты разочарованно спрашивает ленька опуская руку вниз поглядела жалобно оправдывается динка ну вот какая я ж сказал не гляди с досадой говорит ленька динка снова встает на доску «Давай руку», — решительно говорит она. Ленька напряженно вытягивается вперед. «Шагай раз, шагай два», — считает он, подхватывая на середине доски Динкину руку и осторожно переводя ее на утес. «Вот и все, все», — облегченно говорит Динка и громко смеется от радости. «Ну, теперь не страшно. Обходи за мной камень, тут у меня скрытное жилье есть. Не жилье, а настоящая пещера Лихтвейса», — хвастливо говорит он. Динка трогает поросший мхом и кое-где пожелтевший камень с дырочками на поверхности. «Полезем на него?» — просит она. «Полезем», — соглашается Ленька. «Только с другой стороны тут не влезть». Они обходят камень и, карабкаясь по сухим веткам поваленного дерева, взбираются на самую верхушку. Здесь атаман стенька разин сидел шепотом, спрашивая Динка, усаживаясь рядом с Ленькой на зеленый мох. «А где ж больше? Самое место ему тут», — говорит Ленька. «А посидевший, конечно, спать лег. И знаешь, где спал? Где? А в той пещере...» «Что я сейчас говорил?» — таинственно сообщает Ленька и стучит ногой по камню. «Вот под этим самым камнем». «Под нами? Но ведь он не спал, а думал», — сомневается Динка. «Когда думал, а когда и спал», — задумчиво отвечает Ленька. Динка смотрит на Волгу, на бегущие по ней пароходы, на длинные плоты и утес великан все что думал степан все тому смельчаку перескажет тихо говорит она и робко спрашивает перескажет нам что нибудь утес лень «Перескажет», — уверенно кивает головой Ленька. «Я и песни твоей еще не знал, а как приду, бывала сюда. И что это мне вроде кто нашептывает в уши? Беги, Ленька, от хозяина, али возьми камень и убей его. Не убьешь ты его, так он тебя убьет. Убей ты», — хватая его за руку, просит Динка. «Убить человека непросто, сроду никого не убивал я. Лучше убечь». Это я так слову сказал, вроде сила у меня тут такая является. И у меня сила является, шепчет Динка, сжимая свои кулачки. Это нам с тобой от стеньки разина, да? Может, от чего, а может, от чего другого. Нет тут над человеком кулака, и расправляет он себя, как орел крылья. Ленька встает и, упершись рукой в бок, гордо оглядывается. «Вот убегу я, и как, орёл, буду жить тут, сам себе хозяин! Беги, лень, я тебе хлеб приносить буду и денежек принесу», — горячо обещает Динка. Ленька снова усаживается рядом с ней. «Откуда ты деньги возьмешь? Своих у тебя нет, а красть я тебе никогда не посоветую. Слышь, макака, сроду не кради ничего, я воров много видал. Руки у них скрючены, а глаза ровно волчьи, так и бегают, так и бегают, сохнут они от воровства, жулики-то». «А почему сохнут?» — со страхом спрашивает Динка. «А потому что все ж они люди, а ни рукам, ни глазам покою нет, и воровской хлеб на пользу не идет, вот и сохнут». «Совесть как возьмется за человека, так она его всего искорежит», — с глубокой убежденностью говорит Ленька. «А ты и вовсе, девчонка маленькая, мелкая сошка, пропадешь совсем, если красть будешь», — строго добавляет он. «Я не буду красть, Лень!» «Динка хотела бы сказать, что она возьмет у мамы и хлеб, и денежки, что мама у нее добрая придобрая что она сама пожалеет его, Леньку, и, может быть, даже совсем возьмет его к себе». Но, вспомнив с горьким сожалением, что она в глазах Леньки сирота, несчастная, брошенная девочка, что именно поэтому он пожалел ее и побил ее врагов, Динка замолкает. Она боится сознаться, что у нее есть мама. Ленька может подумать, что она вообще лгунья, и пожалеть, что показал ей утес. «Я деньги заработаю, буду с шарманщиком ходить, петь буду». Тихо говорит она. «Я и сам себя прокормлю, бодрится Ленька. Возьму удочку у Фетики, рыбу буду продавать. А кто это Федька?» «А тот паленек белобрысый такой, что вместе с Митричем из воды нас вытаскивал». Динка ежится и опускает голову. «Эх ты, паскуда!» — вспоминает она и торопливо начинает объяснять Леньке, как все это вышло, почему подумала тогда, что он вместе с Минькой Трошкой хотел ее утопить. Но Ленька не слушает объяснений, он по-своему понимает ее поступок. «Что ж ты, сирота!» — вздыхая, — говорит он, — «у тебя и сердце старошкое, и ненависть к людям, я не сержусь, я понимаю». «А у тебя разве ненависть ко всем людям?» – спрашивает Динка. «Нет, был один редкий человек», – тихо говорит Ленька. «Сказывал мне, есть хорошие люди, только сам я их не видел. А тех, что видал, глаза его темнеют, грудь тяжело дышит. Вон, гляди, срывая с себя рубаху, говорит он. Кто это, как не люди?» динка видит темные рубцы и вдавленные белые шрамы на его спине между острыми торчащими лопатками свежая набухшая полоса кто это как не люди хозяин тоже считается человеком надевая снова рубаху и усаживаясь рядом с динкой говорит ленька динка молчит но губы у нее трясутся ты что спрашивает ленька «Я сейчас возьму камень и убью его!» — бормочет Динка. «Кого убьешь?» — живым интересно, спрашивает Ленька. «Хозяина твоего!» — задыхаясь от злобы, шепчет Динка. Ленька широко раскрывает глаза и, опрокидываясь навзничь, громко хохочет. «Ты что, в уме?» — спрашивает он и снова хохочет. «С первым человеком смеюсь», — говорит он, успокоившись и ласково глядя в злые, колючие глаза девочки. «Чудная ты, макака! Ну что смотришь? Ладно тебе? Сбеги тогда», — строго говорит Динка. «А вот как погрузимся, так и сбегу. Мне бы только...» «Не забояться!» — в последнюю минуту вздыхает Ленька. «Не забойся! Не буду водиться с тобой, если забоишься!» — сердито кричит Динка. «Ишь ты!» — говорит Ленька, но в глазах его загорается решимость. «Так сбич! спрашивает он вдруг, глядя в лицо Динки, потемневшими от волнения глазами. «Велишь сбич? Сбич! Ударяя кулаком по камню, коротко отвечает Динка. «Ладно». Пусть вместе со мной провалится в Волгу этот утес. Пусть убьет меня на этом камне гроза, если я не сбегу, торжественно клянется Ленька. Вот поклялся, теперь уже не отступлю, серьезно говорит он. И самая лютая смерть мне не страшна. Димка молча прижимается щекой к его плечу. Спутанные волосы ее лезут леньки в глаза. Погоди, говорит он, осторожно отодвигая девочку. «Весь свет ты мне своей гривой закрыла. нак вот гребень, расчешись!» Динка берет у него обломок гребешка и морщись старается расчесать густые пружинистые кольца своих волос. Э, нет!» — отбирая у нее свой обломок и пряча его в карман, говорит Ленька. «Я тебе железный гребень куплю». «Купи». «А разве бывают железные?» — удивляется она. «Ну как же! Я на базаре видел». «Может, они, конечно, для лошадей, но и тебе в самый раз!» — серьезно говорит Ленька. «Конечно! Они же не ломаются. А когда купишь?» «Вот заработаю, куплю». «Ну, пойдем пещеру смотреть», — вспоминает он. «Где атаман спал? Пойдем». Ленька показывает подружке глубокую яму под камнем. «Тут ни дождь, ни гроза не достанут. А сидеть и вдвоем можно». Это ты вырвал, Лёнь, спрашивает Динка. Нет, она тут и была. Я только камни повыкидывал. Она тут и была. Значит, верно, что Стенька Разин здесь спал. Может и верно. Конечно. Чего ж ему? Подумал, подумал, да и заснул. Но в песне про это ничего не поется, задумчиво говорит Динка, заглядывая в пещеру. Ленька извлекает откуда-то помятую жестяную кружку. Вот для воды я себе припас, а теперь начну сухари здесь копить. А когда хозяин твой приедет, беспокоится Динка, не знаю, сказал, еду на неделю, может, обманул, хмурится Ленька, надо мне идти, ну пойдем, мне тоже некогда. Назад Динка идет по доске спокойнее. Ленька протягивает ей руку. «Ну вот и обвыкли твои глаза», — хвалит он девочку, засыпая землей и валежником доску. «Камни положи», — напоминает Динка, — непременно, а то видна будет. «Опять по краю пойдем?» — морщится Динка. «Можно прямо наверх подняться к дачам, тут близко». «А ты где живешь?» — спрашивает Ленька. «Я на дачах живу». «Ну так иди прямо. Там дорожка гладкая, без колючек. найдешь сама?» – спрашивает Ленька. Динка кивает головой и скрывается между деревьями. «Книжку поищи!» – доносится до нее голос Леньки. «Эй, слышь, макака!»